Шмарра – самая северная и самая крупная страна ю г о т а покрытая лесами и топями. Почти вся ее территория – местность с неблагоприятными условиями для жизни, что соответствующе сказывается на характере ее жителей. Человек с излишне мягким характером здесь просто не выживет. В тайге за границей людских поселений, опоясывающих о ш м а р у несколькими концентрическими кольцами, случалось бесследно пропадали люди. Старики рассказывают о всяческих странностях и ч е р т о в щ и н е в лесной ч и щ о б е и непроходимых болотных т о п я х Однако эти рассказы... Достигают ваших ушей лишь после некоторого количества распитой совместно хорошей водки. И так обильно приукрашены выдумкой, что даже расслабленный воздействием алкоголя разум находит их далекими от реальности. Если не заходить слишком далеко от человеческого жилья, вы вряд ли повстречаете здесь что-то серьезнее обычных диких зверей. Вполне заурядная нищета, скудность обстановки, неустроенность быта и бандитского вида о д н о с е л ь ч а н е Реальность здесь куда более близкая, чем всякие мистические штуки. Выше сказанное, впрочем, не касается запретных земель, районов скалистых гор. покрытых еловыми лесами и расположенного еще севернее Ашмары. Снежные заносы и часто меняющие свое направление ледяные ветры делают эти места совершенно непригодными для жизни и трудно доступными даже для подготовленных и крепких людей. Температура здесь начинается от минус десяти. И д о с т и г а т отметок в минус 50 градусов, враждебную природу дополняют собой не менее враждебные местные формы жизни. Посторонние обычно не забредают в эти места, а у местных нет ни одной причины испытывать свою судьбу и удачу так далеко на севере. даже хорошо оснащенным и дисциплинированным армейским подразделением Ашмарры, так называемым Криксгруппен, отрядом по 30 человек, всегда имеющим в своем составе двух ученых, двух медиков и картографа, не всегда удается обходиться без потерь в этом регионе. Эти люди работают в тяжелых условиях ради получения образцов новых, неизвестных науке форм жизни. а также с целью составления топографических карт из-за сложности снабжения по узким горным тропам и непредсказуемых погодных условий правительство а ш м а р ы никогда не отправляло в запретные земли группы более 30 человек. Попытки сооружения перевалочных баз на найденных ранее ровных открытых площадках не удавались. Те быстро разрушались ветрами и каменными обвалами. По этой причине люди не решались заходить в район запретных земель глубже нескольких километров. Была и другая причина. По отчетам Криксгрупен им доводилось наблюдать странные шаровые молнии диаметром около 20 сантиметров, возникающие резко. и как бы из ниоткуда, летающие с каким-то глухим жужжанием и потрескиванием по непредсказуемой траектории и ведущие себя странно, как будто за их действиями стояла какая-то чужеродная логика. Им приходилось сталкиваться с крупными обезьяноподобными тварями ростом около четырех метров, с глубокими И пугающе разумными глазами. Криксгруппен обычно о с т о р о н и л и с ь пещер, черных провалов, виднеющихся на фоне белесых снежных покровов. Пещеры, видимо, уходили в г л у х р е б т о в на многие километры. В них можно было найти укрытие от ветра и даже холода. Внутри пещер было несколько теплее, чем снаружи. Однако В этих пещерах людям было суждено встретить непостижимых существ, представляющих собой как бы подобие живого льда. Те внезапно атаковали из темноты, были агрессивны и быстро двигались, р а с с е к а я плоть и пробивая доспехи острыми, как сталь, конечностями. Применение против них штатного холодного оружия привело лишь к незначительным повреждениям этих тварей и было в целом неэффективным. Расеяв отряд и обратив людей в бегство, они вернулись туда, откуда пришли, переговариваясь между собой какими-то тонкими, звенящими звуками. Об этих существах стало известно из отчетов выживших. Того злосчастного отряда Криксгруппен, что вошел в одну из пещер и продвинулся вглубь всего на пару сотен метров, из 30 человек назад вернулось менее половины, причем большинство погибло от ранений уже во время эвакуации. Остается только гадать, какие т в а р и встречаются на большей глубине и как далеко. Могут простираться эти пещеры. Но даже и без запретных земель, контроль над которыми Ашмара была не в силах установить на протяжении всей своей истории, это государство все равно самое крупное и самое богатое природными ресурсами из всех существующих. Не в последнюю очередь из-за негостеприимных условий жизни огромной территории большую часть своей истории а ш м а р а государство с авторитарным правлением одним вождем и единственным правящим кланом. Одни правители Ашмарры были мягче и интересовались науками, другие жестче, некоторые же были настоящими деспотами. находящимися во власти паранойи и ни во что не ставящие жизнь своих подданных. Правители и кланы менялись, но политическая система Ашмары всегда оставалась неизменной. Злые языки говорят, что около двухсот лет назад вся Ашмарра была гигантской фабрикой оружия, создаваемого за счет чудовищного снижения. у р о в н я жизни своих жителей. о р у ж и е тогда было произведено так много, что его излишки пришлось в последствии сваливать в старые заброшенные шахты, и даже сегодня, спустя две сотни лет, порой можно встретить развалины оружейных арсеналов и остатки старых мануфактурных цехов. В то время Ашмара включала в себя часть территории Гуляй-Поля. анархичных степей, лежащих на юго-западе, и никогда не знавших стабильного правления, а также несколько поселений Малахии, расположенных далеко на юге. И г о р д о и м е н о в а л с ь Союзом Свободных. Въезд и выезд за пределы страны был сопряжен с большими трудностями и являлся почти недоступным для обычного человека. Охранка и бюрократический аппарат были раздуты сверх всякой меры, а государственные чиновники интересовались всеми сторонами жизни своих граждан, включая личную жизнь. Труд человека в то время более всего напоминал рабский. Недоброжелатели утверждают, что в то время значительная часть населения Ашмарры сидела под тюрьмам, осужденная по политическим статьям. Как бы там ни было, сегодня оружие Ашмары, о д н о из лучших в мире, обладная субкультура и этика, занимают значительное место в жизни государства и общества. Нынешнее влияние Ашмары р порядком подсократилось, а на смену ее амбициозным лидерам пришли другие, более прагматичные. Было и притязание Ашмары. Если они исчезли за всем, то серьезно уменьшились. Некоторым частям бывшего союза свободных было позволено отделиться, и они ушли, что называется, свободное плавание. Да, правители ашмары по-прежнему всерьез не интересуются ничем, кроме оружия, считая, что все остальное можно завоевать, купить или попросту стащить у своих соседей. Элита страны умело использует ностальгию по прошлому и намекает на возвращение утраченных территорий, что приятно щекочет ч у в с т в а граждан, наполняя их жизни со причастностью к чему-то великому. На деле же никто восстанавливать былое величие а ш м а р ы не собирается. Это величие, если заняться им в серьез и без дураков, слишком дорого обойдется. к представителям правящей верхушки, так и видомым ими людям. В наше время жизнь простого человека а ш м а р ы стала лучше, чем когда-либо в ее истории, а и свобод гражданам стали доступны почти все, за исключением сексуальных и политических. Была введена даже некая имитация демократии с декоративной оппозицией. Впрочем, решения, как принимались. так и продолжают приниматься на самом верху правящего клана, когда это нужно, о б л е к а я с ь в форму народных референдумов, затевая набег на соседей. Правители Ашмарры спрашивают свой народ: хотите ли вы, чтобы ваша родина стала больше, богаче и сильнее? Отвязавшись в войну, народ вопрошают: хотите ли вы? статься врагу или победить. Так, путем несложных манипуляций правители ашмары всякий раз получают народную поддержку, но даже и им самим очевидно, что эта поддержка зыбка. А монополия власти, как и в с я к а я другая монополия, укрепляя государство, ведет к деградации общества. Сегодня ашмару называют Страной возможностей. Однако без вступления в правящий клан, п р е д с т а в и т е л и которого проникли во все сферы жизни, или хотя бы без л о я льного отношения к этому клану и проводимой им внутренней и внешней политики, почти все возможности для развития вам будут закрыты. Людей с деньгами вне правящего клана в Ашмари не существует. Деньги отрезаны от политики, поэтому политический ландшафт Ашмарры представляет собой выжженную пустыню. Общество не принимает участия в решении важных вопросов. Ваш голос ничего не значит, даже если вы состоите в правящем клане. Так называемая партийная дисциплина обязует выбирать тех, кого настойчиво предлагают вышестоящие. Критиковать существующий строй в а ш м а р е прямо и запрещается, но за подобное окружающие станут осуждать вас. Как можно, когда враг на пороге? На вас может обратить свое внимание охранка, а подконтрольные властующему в клану суды могут запросто отобрать вашу собственность, все честно и по закону. Если останетесь при жизни на свободе, значит вам повезло. Внешняя политика правящего клана Ашмарры нацелена на экспансию и распространение ее текущего политического строя и на внедрение его везде, где только возможно. Государство тратит значительные финансовые средства на создание выгодных себе политических теорий и на нагнетание страха перед внешним врагом, но мало кто понимает, какие меры и какие действия. прямо следуют из всех этих теорий и настроений в самой ближайшей перспективе. В целом, находясь в а ш м а р е вы можете наслаждаться видами дикой природы и будете иметь дело с несколько грубоватыми и вспыльчивыми, но прямодушными и искренними людьми, р а д у ш и е безкорыстие. Загадочным образом п е р е п л е т а е т с я в них с нарочитой бесцеремонностью, б е с т а к т н о с т ь ю и упрямством. Эти люди с не меньшей эффективностью умеют как завоевывать своих соседей силой оружия, так и удивлять окружающих своей способностью к самопожертвованию и беззаветному служению во имя того, что считают правильным. Да, жители Ашмары н е п р е д с к а з у е м ы Вы никогда не знаете, чего от них ждать. В пределах поселения Ашмары у человека, странствующего в этих землях, скорее всего, не будет никаких особых затруднений, кроме вполне бытовых, возможных конфликтов с местными или проблем с мелким криминалом. Однако вдали от обжитых селений и на значительном расстоянии от людских дорог, куда не заходят даже крупные р а з б о й н и ч ь и банды, вам могут повстречаться вещи, способные поколебать ваши привычные представления об окружающем мире.